Глава 8. Окраина Москвы. Район складов. Машина резко затормозила у склада номер 49. Взвизгнули шины, оставляя следы на мокром асфальте. На окраине таких складов было несколько, но только здесь, среди огромных металлических контейнеров размером с грузовик, не было камер. Именно поэтому заказчик выбрал это место. Посредник выскочил из автомобиля и поторопил наемника, который явно не желал встречаться с мужчиной, заказ которого не мог выполнить. И посредник понимал этого матерого головореза. Даже он не мог без дрожи смотреть в глаза Меркулову. Сплетни о бывшем графском роде уже не гуляли по империи, но в криминальных кругах все знали, что в потомке изменников появился родовой дар – «Доброй ночи!» – сказал посредник, едва увидел Меркулова, стоявшего у дорогой машины. «Это выживший наемник. Прибыл по вашей просьбе лично доложить об операции. Проваленной операции!» – сухо сказал мужчина с холодным взглядом. В темноте не был виден глубокий шрам на щеке, но посредник восстановил лицо Меркулова по памяти и вздрогнул. «Во всем виноват пес!» Процедил наемник, не обращая внимания на гримасы посредника. Ему было плевать, кто его нанял. Свою работу он делал хорошо, и это главное. «Пес?» В лице Меркулова появилось хищное выражение. «Магический питомец князя сумел нас обмануть, а после применил магию». Наемник вдруг ощутил страх, который тонкими щупальцами сжал его грудь. По шкуре пса пробегали молнии, а потом... Потом он «покажи», — приказал наниматель, и наемник сам не понял, как сделал несколько шагов и склонил голову. Что было дальше, он не смог бы вспомнить, даже если бы очень захотел. Единственное, что осталось в его памяти, это холодные пальцы на висках и ощущение чужого присутствия в голове будто кто-то незримый грубо вторгся в его воспоминания и пролистал их словно книгу, а потом резко захлопнул. Посредник посерел лицом и не посмел напомнить нанимателю, что использование ментальной магии запрещено в империи после покушения на предыдущего императора, которое, кстати, организовали Меркуловы. Те самые Меркуловы, которых лишили титула и власти, оставив живых лишь детей младше пяти лет. И вот сейчас один из этих детей, дожив до седин, обрел и власть, и влияние. «Так даже лучше!» – проговорил наниматель, широко улыбнувшись. От его улыбки в жилах стыла кровь, а в сердце начинало биться чаще. Посредник вдруг понял, что ему срочно нужно съездить по делам в другую страну, например, в Австралию или еще куда-то подальше, лишь бы случайно не стать свидетелем нового переворота или того, как Меркулов начнет кровавую резню в Империи. «Кто ты такой? Ты не Юрий Громов?» Я смотрел, как в мою сторону летят ледяные иглы, но не стал выпускать молнии или нападать в ответ. Александр показал себя слабым магом в столкновении с теми шпионами и дал уйти одному из них. Я хотел проверить его, хотел понять, на чьей он стороне и так ли слаб, каким хотел казаться. Ледяной круг вокруг Александра расширился, расцветал морозными узорами на выцветшем ковре. Сам граф замер, глядя мне в глаза и ожидая моей реакции. Я не двигался, но мои губы расплылись в усмешке, как только я понял, что магия Александра Новикова вполне способна заставить мне несколько неприятных минут. В самый последний момент я резко отпрыгнул назад и выпустил несколько молний, разрубив летящие в меня льдины. «Поговорим в кабинете. Раз уж ты чувствуешь себя настолько хорошо, что способен держаться на ногах и использовать магию против меня», Сказал я и направился, собственно, в кабинет. «Вольт, проследи, чтобы нам с графом не помешали». Уже в кабинете я уселся в кресло, проигнорировав диван. Александр сел напротив, нахмурив брови и раздув ноздри. Не знаю, что он ожидал от меня услышать, но моя легенда была уже опробована на инквизиторах и обезумевших деревенских мужиках. Правда, я решил немного добавить деталей для правдоподобности. «Почему ты решил, что я не Юрий Громов?» – спросил я, прежде чем повторять свою легенду. «Карты», – коротко ответил Александр, бросив взгляд на колоду. Юрий никогда не умел проигрывать, не умел держать удар. У него тряслись руки, он пытался отыграться и ошибался. И только я недоверчиво выгнал бровь. «Мой приятель не умел пользоваться своим даром. Он преклонялся перед Сташинской и никогда не стал бы забирать у нее свои подарки». Граф поджал губы, а я шумно втянул воздух. «Я умер, Саша», — сказал я, не сводя взгляда с приятеля. «На самом деле умер. Мое сердце перестало биться в какой-то момент, и я не вернулся бы с того света, если бы не появился защитник рода». «Хочешь сказать, что...» – начал было говорить он, но не окончил фразу и покачал головой. «Продолжай, пожалуйста». Кома тоже была, но перед этим защитник заставил мое сердце биться вновь. Я сложил руки домиком на столешнице и вздохнул. «Знаешь, там, за чертой жизни и смерти, я многое осознал. Все воспоминания из прошлой жизни смазались, забылись, будто это был не я». «Ты не помнишь меня и эту... Сташинскую?» Александр удивленно наморщил лоб. «Так и есть. Я пожал плечами. Иногда бывают вспышки воспоминаний, но я не могу их расшифровать. Наверное, ты прав. Я не Юрий Громов. По крайней мере, я точно не тот, кого ты помнил под этим именем. Смерть, даже кратковременная, меняет людей. И что ты будешь делать?» На лице графа Новикова появилось озабоченное выражение, будто он действительно переживает за меня. «Поеду за рубеж. Чтобы отдать долг аристократа, внесу залог за поместье, чтобы оно не ушло с молотка, разберусь с теми, кто уже пытался меня убить. Я задумался. А потом буду просто жить, Саша. Просто жить. Таким ты мне нравишься больше», — признался Александр. «И мое предложение поехать вместе с тобой...» Я не лгал. «Не хочу видеть счастье Полиной и не хочу оставаться здесь. Но это не все причины». «Разумеется», — хмыкнул я. «Сначала я хотел проверить тебя». Мой приятель усмехнулся. «Знаю, что инквизиторы тебя уже проверили, но нужно было убедиться, что ты не демон. А после?» — спросил я, склонив голову к плечу. «Я не думал, что буду делать после». Александр смахнул непослушную челку с лба и посмотрел на меня задумчиво, будто взвешивая что-то. «Мы с тобой не были близкими друзьями, но рубеж обнажает истинную сущность. Я хотел бы узнать, какой ты на самом деле. Время покажет». Я поднялся с кресла и протянул графу руку. «Пока что остановимся на том, что я не против поехать на рубеж вместе с тобой». Александр пожал мою ладонь и улыбнулся. Вскоре он поехал домой, не дождавшись лекаря, чтобы начать сборы на рубеж. Я же вернулся к бумагам. Надо было разобраться со всеми делами до отъезда. Каково же было мое удивление, когда на мой счет в банке начали приходить деньги. Сначала суммы были небольшими. По паре тысяч, но вскоре это были уже десятки тысяч. Залоги за аренду квартиры, предоплата за телефон и прочие технические штучки, и, наконец, мне вернули деньги за парюру, которую кто-то успел выкупить на торгах. Я с удивлением смотрел на 300 тысяч, которые в итоге оказались на моем счету и качал головой. Какой же этот князь-дурачок растратил такие суммы на какую-то девицу, которая ему ничего не обещала? Где-то через пару часов в мой дом ворвалась разъяренная фурия Сташинская. Причем явилась она на такси. Видимо, мою машину у нее уже забрали. Это хорошо. Я попросил провести девушку в кабинет и отложил бумаги. «Как ты посмел?» — завизжала она, едва переступив порог. «Ты хоть знаешь, какая у меня аудитория? Я тебя на весь мир позором покрою, и я всем расскажу, что ты... ты... что у тебя маленький... вот!» «Кто маленький?» — уточнил я, с трудом сдерживая смех. «Конечно же, я понял, что имела в виду Сташинская, но смущение на ее лице было таким забавным, что я не удержался». «Он!» — взвизгнула она, а я изобразил непонимание. «Твой писюн!» «То есть ты хочешь рассказать на весь мир, что спала со мной за материальное вознаграждение?» Я удержался и не заржал в голос, но уголки моих губ нервно подрагивали». И делала это даже несмотря на то, что у меня маленький писюн. Я все-таки расхохотался, но невозможно было без смеха произнести роковое слово, от которого усташинской покраснели не только щеки, но и кончики ушей. Когда я отсмеялся от души, утер выступившие слезы и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Дорогая моя, ты опозоришь только себя». Меня еще потряхивало от смеха, но я уже взял себя в руки. Только представив как о тебе начнут судачить в каждом доме. А что до моего? Нет, я не могу повторить это ужасное слово. В общем, мои размеры побегут проверять с такой радостью, что ты и сама не откажешься встать в очередь. «Ты мерзкий, гадкий!» Она сжала кулачки и закусила губу. «Ты повторяешься». Я покачал головой. «В любом случае тебе придется поискать других дурачков на роль спонсора, я и так переплатил тебе». «Переплатил?» — Дарья выпучила глаза. Ее рот искривился в гримасе ненависти. «Что значит переплатил?» «Ну а что я получил за свое хорошее отношение?» Я оглядел красивую фигурку девушки и недвусмысленно поиграл бровями. «На что это ты намекаешь?» Сташинская начала пятиться к двери. «Я ничего тебе не обещала, ты сам дарил подарки». «Верно, а теперь я перехотел их дарить, но ты почему-то решила, что я обязан продолжать это делать». Я встал с кресла и вышел из-за стола. «Вот только зачем мне это? Что ты такого можешь предложить мне, кроме хорошенького личика и звонкого голоса?» «М? «Я найду тех, кто отплатит тебе за мое унижение, князь!» Буквально выплюнула Дарья и, нащупав за спиной ручку двери, выскочила в коридор. «Ты пожалеешь о том, что сделал и сказал? Обещаю тебе!» «Ну, не сказать, что я ожидал чего-то другого от этой психованной звезды!» Пусть себе побесится, а я тем временем внесу залог за поместье и начну уже собираться на рубеж. Оставшихся от уплаты залога 50 тысяч как раз хватит на экипировку и закупку необходимых товаров. Вообще, изучив маршрут, я пришел к выводу, что участие Александра Новикова лишним точно не будет. Путь в каньон Дьявола занимает не больше суток. Из столицы мы долетим на самолете, а дальше только на специальном бронированном транспорте при поддержке армии Его Величества. Там и магическая защита, и обшивка из материалов каньона, ну и обязательно пушки на крыше. Как я понял, нападения монстров могут случиться в любом месте маршрута, и без подготовленного отряда там никак не пробиться». И тут же у меня возникло множество вопросов о том, как защитить свой дом, пока я буду отдавать долг империи. Слуг предыдущий князь почти всех распустил, остатки родовой гвардии получили выплаты и ушли на пенсию, а у меня, кроме пьяницы Захара, управляющего архипа и парочки слуг, никого не осталось. Непонятно только, почему моя помощница еще не сбежала от такого господина». «Ты что это смотришь?» За своими размышлениями я не заметил, как Вольт подлез под руку и уставился в экран ноутбука. «Амуницию? Красивое!» Я потрепал пса по загривку и задумчиво перелистнул страницу в браузере. Чего там только не было. Куртки, жилеты, аксессуары, специальное белье и даже носки. И все было сделано с применением материалов из каньона и стоило бешеных денег. Для аристократов предлагались комплекты с инструктацией драгоценными камнями. Такая себе спецодежда с бриллиантами, изумрудами и рубинами. Причем в каталоге утверждалось, что эти камни служат накопителями для аккумуляции заряда внутреннего источника – Я не понимал ни слова, но дорогущие комплекты даже не рассматривал. «Переживу уж как-нибудь без бриллиантов». «Не понял», — рыкнул Вольт. «А где амуниция для питомцев? Ничто голым ходить». «В смысле?» Я даже отвлекся от каталога, глянув на пса с удивлением. «Сейчас же ты как-то ходишь без подштанников. Мне нужен красивый камуфляж, чтобы все питомцы на рубеже видели, как меня ценят». Пес высунул язык и облизал свою морду, достав до лба. «Красивые камушки подороже, ошейник с бриллиантами и шипами из рубежного металла. И обязательно шлейка из кожи тварей каньона». «Ничего себе ты замахнулся!» — присвистнул я. «У меня на такое роскошество денег не хватит. Так что подбери свои слюни и забудь о бриллиантах. На себя бы хватило». «То есть как?» Вольт заскочил на стол и встал напротив меня. «Ты поедешь, красивый, в новой одежде, а я, как обычная шавка, вот так?» «Перестань!» — отмахнулся я от пса. «Твои шутки меня утомили!» «Да какие уж тут шутки!» — возмутился он. «Ты вкладку с амуницией для питомцев открой и сам увидишь!» «Да нет у меня лишних денег!» — развел я руками. «И взять мне их сейчас негде!» «Но себе ты прикупишь шмоточек?» Пёц клацнул зубами у моего лица. «А мне не по статусу, знаешь ли, галышом ходить, и у меня нет шкуры, как у тебя». Я усмехнулся. «Да и в парадных костюмах мне на рубеже делать нечего». «Ну и ладно». Вольт состроил обиженную моську, опустил голову и спрыгнул со стола. «Попросишь потом помощи, а я тебе не буду помогать. Вот». «Перестань». Я закатил глаза и закрыл ноутбук. Все эти куртки со штанами уже сливаться начали. «Ошейник и поводок я тебе точно куплю. Без них на рубеж питомцы не допускаются. Но никаких бриллиантов». «Ой, все!» Недовольно буркнул пес и открыл дверь лапой. «Не зови меня сегодня, я в печали». Я проводил взглядом питомца и вздохнул. Эти его шуточки и постоянные попытки продавить меня уже начали бесить. Не так сильно, конечно, как опека Алены, но все же. Правда, она после того, как я Сташинской кормушку прикрыл, стала странно на меня смотреть и притихла. «Князь, а вы сильно заняты?» Стоило только вспомнить про помощницу, она уже тут. «Что ты хотела, Алена?» – устало спросил я, посмотрев на девушку. Она мялась на пороге, не решаясь войти. «Мне бы зарплату за два месяца», — тихо сказала она. «Ну, тут, что вы задолжали». «Сколько там?» — уточнил я. «В общем-то, Алена в своем праве. Бесплатно работать она не обязана». «Полторы тысячи за месяц? Итого три?» Девушка опустила голову. «Ну и за следующий месяц бы, пока вы на рубеже будете». Я, наконец, понял, чего она притихла. Хоронит своего князя, вот и ходит тише воды, ниже травы. Боится, что не расплачусь и сгину в каньоне дьявола, и останется она без зарплаты и без перспектив. А кстати, как она вообще моей помощницей стала при таких водных? «Насколько я понял, Алена из благородных, но спрашивать такое нельзя. Сразу поймет, что я ничегошеньки не знаю о своем прошлом, то есть о прошлом князя Юрия Громова. Хорошо, сейчас распоряжусь, чтобы вам всем выплатили причитающиеся», — сказал я. «Еще что-то?» «Нет, все». Девушка стиснула пальцы и вжала голову в плечи. «Но никакой радости от предстоящих выплат». «Вот что, надо бы нам устроить что-то вроде прощального ужина, с видном и разговорами по душам». «Ну, тогда иди, что ли, стол накрой. Будем ужинать», – распорядился я. «И найди хорошее вино, если оно у нас еще осталось. Хочу отметить мое отбытие на рубеж и внесение первого залога за поместье. Совсем скоро я расплачусь с долгами, и тогда заживем». «Ваше сиятельство, ваше сиятельство», — протараторил запыхавшийся Захар, втиснувшись между Аленой и дверным косяком. «К вам там, пожаловали». «Кого еще принесло?» — устало спросил я, потеряв переносицу. «Не представлялись, но видок жуткий». Захар округлил глаза. «Шрам на щеке вот такенный. Сразу видно, что этот, как его, криминальный элемент. Во!» «И чего желает этот элемент?» – спросил я, заинтересовавшись. «Говорит, что дело жизни и смерти. Вашей то без жизни-то!» Побледневший Захар сглотнул и облизал губы. «А у нас ведь и стражи не осталось!» «Приглашай, что уж теперь!» – приказал я. «Побеседуем с этим элементом!» «Так ведь жуткий тип, говорю!» – просипел Захар. «Разберемся!» Хмыкнул я и размял уставшие от долгого сидения плечи. Алена смылась вместе с Захаром, хотя я видел, что она хотела еще что-то сказать. Через несколько минут в кабинет шагнул очень интересный мужчина с глазами убийцы. Весь его вид говорил, что этот немолодой уже человек с характерным шрамом на щеке, идущим от переносицы губам по дуге, привык решать свои дела быстро и хладнокровно. «И что ему от меня понадобилось?» «Ваше сиятельство!» Он улыбнулся холодной улыбкой, которая не коснулась глаз. «Позвольте представиться, Вадим Олегович Меркулов, я к вам с предложением, от которого невозможно отказаться, сострил я. Есть такая вероятность». Он шагнул к столу и положил на столешницу папку в кожаном переплете. Вот здесь решение всех ваших проблем».